«Долгая прогулка» Кейт Эллиот Кейт Эллиот, пишет рассказы с 9 лет и убеждена, что писательство также необходимо ей для жизни, как воздух. Еще ребенком, находясь в глубинке штата Орегон, она выдумывала истории, потому что мечтала сбежать в мир мрачных приключений. Как только она поняла, что ее единственными востребованными умениями были навыки выпечки и печатания, Она решила зарабатывать на жизнь писательством. Теперь она публикует фэнтези, научную фантастику, стимпанк и подростковую литературу. Ее новейший роман «Несокрушимое солнце» повествует о приключениях сменившего пол Александра Македонского в космосе. Другие ее недавние работы «Черные волки», «Суд пятерки» и «Холодная магия». В стремлении исследовать новые места Кейт побывала на пяти из семи материков и надеется посетить остальные. В свободное время соревнуется в гребле на и с балансиром на прекрасных гаваях и гуляет со своим глупышом Шнауцером. Ее муж умер ночью после долгой болезни. Асви в это время спала, изнуренная двумя годами его бессильного увядания? Проснувшись, она сразу поняла, что он испустил дух. В спальне, где стояла кровать с балдахином и расписными шкафами, ощущалось на одну душу меньше — Будто она вознеслась к горам вечного утра. Она не прикоснулась к нему, только спустила ноги с кровати и встала. Тело ныло от боли, как всегда по утрам. Она подошла к закрытому окну, чувствуя почти удушливую потребность в свежем воздухе, несмотря на пучки трав, которые свисали со стропил и подслащали запах смерти. Открыв ставню, она воздела глаза к горизонту и испытала облегчение. Он был достаточно хорошим мужем. Ей повезло, что отец устроил ей брак с мужчиной невспыльчивым, хотя это, скорее всего, получилось случайно. Главной заботой отца было заключить союз, который упрочит его положение для торговли шерстью. Муж ее был не слишком взыскателен, ударил ее всего дважды, причем один раз даже за это извинился, а когда она постарела, великодушно позволил нанять вторую служанку для работы на кухне. Рассвет озарил безоблачное небо. Восточные горы сурово выселись вдали. Она стояла, вглядываясь в них, гораздо дольше, чем обычно, когда ей не доставало времени. Впервые за все годы супружеской жизни ей не нужно было ни за кем ухаживать, не нужно было варить кашу на рассвете и готовить впрок, не нужно было штопать порванную накануне детскую одежду, не нужно было опорожнять горшок немощного. У нее не было причин отводить глаза от великолепного вида, который всю жизнь оставался для нее недосягаемым. Искры вытягивались в танцующие нити золота, серебра и бронзы. Драконы летели над вершинами и шпилями большого рубежа, как и каждый рассвет и закат, слишком крупные, чтобы их не заметить, но слишком далекие, чтобы разглядеть их в подробностях. Но они всегда были величественны и смертоносны. Как и сам восточный массив, они служили барьером, который никто не мог пересечь. Задвижка на двери спальни мягко задребезжала, а в следующий миг приоткрылась дверь послышался шепот Филоа. «Госпожа, вы проснулись? Ваш сын обеспокоен, ведь вы еще не спустились на кухню». Асви повернулась, когда дверь открылась шире на смазанных петлях. Пожилая женщина ступила в комнату. Она была одета в тусклую серо-зеленую юбку с рабочим фартуком, повязанным поверх выцветшей блузки. «Он мертв», — сказала Асви. «Ах!» Взгляд Филоа метнулся к кровати занавески над которой были задернуты на лето. Тело лежало под одеялом, так что оно напоминало рельефом неровный холм. На неподвижной голове была белая спальная шапочка. «Мне сообщить вашему сыну? Теперь он господин!» Асви вдруг почувствовала себя чрезвычайно вялой. Даже мысль о том, чтобы одеться, показалась ей столь же невозможной, как необходимость взобраться по восточным горам и взглянуть на дикую обитель демонов, которая, как говорят, лежала за каменными пиками. Глаза Филоа расширились. «Госпожа, вам следует сесть!» Она подвела Асви к туалетному столику. Асви послушно села на стул с березовой спинкой. Зеркало было накрыто, поскольку не допускалось самолюбования в доме, где умирал господин. «Оставайтесь там, госпожа!» Филоа подошла к кровати и поднесла стоявший рядом стакан к носу мертвеца и его приоткрытым, окрасившимся в сине-серый оттенок губам. Убедившись, что он больше не дышит, она вышла. Асви слышала, как она спустилась по ступенькам, слышала, как в прихожей раздались голоса, как закрылась дверь. Потом она, возможно, задремала, потому что следующее, что она услышала, как вернулась Филоа. «Он ушел в храм, госпожа!» «Давайте я помогу вам одеться, прежде чем он вернется со священником-магистратом!» Освязжала рука Филоа. Слова хлынули из нее, будто из стремительного источника. Фило, я не позволю им выгнать тебя в долгую прогулку!» У Филоа лишь дрогнула нижняя губа. Большего проявления эмоций она себе не позволила. «Госпожа, вы всегда были ко мне добрее, чем я того заслуживаю. Разве?» Пробормотала Асви, когда в ответ на смиренные слова Фило в ней совершенно неожиданно вскипел гнев. Она ощутила прилив энергии. Нужно было выбраться из комнаты, иначе она задохнется. Может, она уже задохнулась, и эти последние годы скиталась в пустыне погибели, что служило единственной наградой для неверных сыновей и непокорных женщин. Она подошла к гардеробу и достала коричневое траурное платье, которое дарили всем невестам на свадьбе, чтобы надеть по смерти мужчины. Коричневый считался цветом вдов и оставшихся без отца девочек. В старину, когда люди жили в далеком краю, прежде чем отважно достигли этих берегов, всех женщин, оказавшихся достаточно строптивыми, чтобы пережить мужа, хоронили вместе с ними. «Из земли до в землю», как произносили в храме каждый двенадцатый день, словно в напоминание о том, что люди прежде были чище и жили ближе к богам. Теперь же храм стал милосерднее, и еще нужно было принимать во внимание драконов, Драконов, которых полагалось задабривать. Но Асви это, конечно, не грозило. У нее остались сыновья. Развернув платье, она натянула его поверх сорочки, чтобы застегнуть пуговицы на спине. Ей нужна была помощь Филоа. Женщинам вроде Филоа приходилось довольствоваться траурными платьями с пуговицами спереди. Несмотря на то, что всю свою прибыль ее муж вкладывал в дело, и никогда не тратился на всякие безделушки или улучшения для дома, он настаивал на определенных изысках для жены, которые были бы у всех на виду. Фило проследовала за Асви на кухню, где Бавира уже сложила свой спальный тюфяк и развела огонь. «Присядьте, госпожа», — сказала девочка, — «я сварю кашу». Поскольку ее муж больше не мог жаловаться, что его утренняя каша приготовлена не руками его послушной жены, а свисела. Но сидеть ей было неуютно. Ее разум все еще окутывал туман, а тело не находило покоя. Она поднялась. «Люди ведь придут выразить свое почтение. Их надо будет кормить имбирными блинами, булочками с пастой из красной фасоли, фруктовыми пирогами, острой пастой с мясом, плоским горячим хлебом с соленым сыром, потому что такова была традиционная пища для путников». К этому следовало добавить шалфей и петрушку, чтобы хлеб ощущался приятнее на вкус. Она надела фартук, и принялась непроизвольно собирать нужные ингредиенты. Всего два месяца назад она подавала поднос нос сотней сложенных блинчиков со сладким кремом и ранними ягодами в память о последнем из своих дядей, самом младшем среди братьев. «Госпожа, вам следует отдохнуть», — возразила Бавира, стоявшая у котелка с кашей. «Оставь ее», — сказала Фило. «Работа ее успокаивает, она любит что-то делать на кухне». Это была правда. Меклос мог нанять кухарку, но предпочитал, чтобы в нем видели мужчину, который был настолько успешен, что его жена не позволяла другой женщине готовить ему еду, поскольку уступать мужу на кухню жены считалась дурной приметой, и кухня стала ее бесценным владением. Она отдавала еде всю душу и все внимание, месила и раскатывала тесто, украшала торты и пирожные, запекала пикантные плюшки. «Мать, что ты делаешь?» В двери кухни возник ее старший сын. Ребенком Элилас с братьями проводил немало времени с ней на кухне, но теперь, когда он наследовал главенство в доме, он замешкал, опасаясь принести несчастье в дом, в котором прожил всю свою жизнь. Его жена, Данис, протиснулась мимо него, держась с ним так легко, как Асви никогда не позволяла себе со своим мужем. Твоя мать, как обычно, хочет убедиться, что с едой не напортачат, сказала Данис, подходя к столу, где Асви замешивала тесто. Дорогая мать, простите, что вас прерываю, пришел священник-магистрат. Вам следует присутствовать в гостиной, пока он проведет церемонию перехода. Руки Асви замерли, пальцы скользнули по приятной текстуре теста. О, проговорила она тихо. «Я послал слугу в чайную за полным подносом, но тебе следовало быть в гостиной и приветствовать его», сказал Эллилас с привычным раздражением. Фило пекла блины, сняла сковороду с плиты и подошла к столу с влажной тряпкой, чтобы стряхнуть муку с лица Асви и вытереть ей руки. «Я сама домешаю, госпожа». Нарушать церемонию было нельзя. Асви сняла фартук, затем остановилась в дверях. «Сначала на напеките блинов». Бавера, последнюю порцию клеток с кунжутом принесешь священнику. Мать, он ждет. Гостиная представляла собой официальный зал, который использовался только для приема посетителей, и был украшен, чтобы произвести впечатление. Здесь стояли лакированные стулья, расшитые диваны, полированные столик и застекленный буфет, в котором были видны утонченные чашки и блюдца, предназначавшиеся для наиболее важных гостей. Священник-магистрат стоял, сложив руки за спиной, изучая коллекцию ценнейших глаз демонов, твердых сверкающих шаров, похожих на драгоценные камни. Их собирал ее муж. Прикоснувшись к такому глазу, можно было умереть, поэтому каждый был заключен в сеть серебристых нитей, чтобы сдержать и ослабить ядовитую магию. «Ваша честь!» — произнес ее сын. Холодный и отталкивающий вид этого человека смягчился его теплым баритоном, «Вдова Меклас, да последуете вы с миром за своим мужем, как следовали за отцом и за сыновьями с заботой в сердце, дабы ухаживать за ними в их нуждах». Она склонила голову, довольная тем, что ей не требовалось ничего говорить. А что бы она тут сказала? Эти слова были частью обряда, который когда-то проводился в старой стране, когда вдову опаивали и хоронили с мертвым мужем. Кем, в конце концов, была женщина, если не приложением к мужчине, который признавал ее частью своей жизни. Асви, дочь Хинана, Асви, сестра Астьяна. Нерласа, Тахиласа, Эльяна и Белика. Асви, жена Мекласа. Асви, мать Элиласа, Вестериласа и Пасьона. Священник поднялся в спальню вместе с ее сыном, чтобы осмотреть тело. Как только он вышел из гостиной, Асви подошла к шкафу и взяла чашки для мужчин. Вошла Данис. В руках у нее была тарелка клеток с кунжутом. «Дорогая мать, вы не присядете? Я сама поставлю все для чая. А вот и чай». Слуга вошел с накрытым подносом, который поставил на столик рядом с клёцками. «Спасибо, Хиролл», — любезно поблагодарила Данис. Он коснулся пальцами лба, уха и сердца, после чего вышел из гостиной. Со сноровкой женщины, которая еще в детстве научилась подобным щепетильностям, Данис поставила чашки на блюдце, а на поднос с изображением цветов. Затем наклонила крышку тяжелого чайника ровно настолько, чтобы вдохнуть его аромат, и удовлетворенно кивнула. «Фило принесет блины, когда они вернутся, но не ждите, что священник-магистрат съест хоть что-нибудь», продолжила с осторожно наблюдая за Асве, будто опасаясь, что та в любое мгновение может свалиться в обморок. «Мы можем съесть их, как только он уйдет. Нам не нужно голодать». «Обещаете, что оставите Филоа, Данис?» спросила Асви тихо. «Оставлю». Семьи часто выставляют пожилых женщин нанимают более молодых. Это рекомендуется в целях экономии. Молодые работницы больше успевают. Пожилым следует возвращаться к своим родным на покой. У Филоа нет родственников мужчин. Она так и не смогла выйти замуж и родить сыновей. Все эти годы она верно служила мне. Я бы не хотела видеть, как ее вынуждают... Мысль застряла у нее в горле, будто кость, которую было не проглотить. Данис со всей серьезностью кивнула. Она никогда не притворялась, будто не понимает неудобной правды. Вы хотите, чтобы я пообещала, что мы не выгоним ее в долгую прогулку? Асви покачнулась, схватилась за ближайший стул и села. На спине у нее выступил пот, будто она сидела, повернувшись ею к костру. Данис села рядом и взяла ее руки в свои. Отец Меклас многого достиг, и его сыновья хорошо переняли дело. Мы можем оставить ее. Даже если она станет слишком старая и не сможет много работать. Она хорошая кухарка, лучше, чем я. А кухарки могут долго работать. Элиласа не беспокоит, что ему готовит не жена, и меня тоже. а Вам никогда не надоедало готовить, дорогая мать? Нет, — она покачала головой. Мне нравится хлопотать на кухне. Там каждый день что-то получается не так, как накануне. И никто не заглядывает тебе через плечо, если ты хочешь попробовать что-нибудь новое. Ты же не отлучишь меня от кухни, правда?» Данис грустно улыбнулась. «Дорогая мать, все в этом доме знают, что ваша пища — благословение для нас. Как только обряды будут проведены и отец Мекла слежет в землю, мы переселим вас в ту милую комнату с видом на сад. Туда вам не придется подниматься по лестнице». «Вы легко сможете приходить на кухню, когда захотите». «Оттуда я не смогу смотреть на горы». «Конечно, не сможете. Так ведь будет спокойнее, разве нет? Представьте, каково просыпаться каждое утро и видеть этот восточный вид. А так вам не придется думать о драконах и демонах, которые крадутся сквозь ядовитый туман». Она наигранно содрогнулась. «Разве Эллилас не возьмет спальню себе?» комната в башне много поколений служила спальней главы семейства нет я не хочу там спать мы хотим переделать ее в учебный класс для детей. я уверена вид на горы поможет им сосредоточиться на учебе мы с ласом пока останемся в своей комнате она небольшая но мне нравится я убедила его расширить ее за счет комнаты отдыха и двора чтобы я могла приглашать своих подруг она сжала пальцы Асви. и вы можете сидеть с нами конечно «Мы вышиваем и читаем вслух пьесы прошлого сезона и стихи всех самых современных поэтов». Асвит так и не научилась вышивать. Она умела только штопать. Ее отец не тратился на уроки для дочери, хотя братья обучили ее письму. Она попыталась представить изящную комнату отдыха Дани с ее модными подругами, читающими пьесы и отрабатывающими танцевальные движения, но она будто наблюдала за ними издали и не видела себя в их числе. «О, что же это я?» — Данис отпустила ее. «Я слишком много говорю, пока вы пребываете в скорби, дорогая мать. Не то чтобы я тоже не скорбела», — поспешила она добавить. «Но отец Меклас был так болен и так страдал, что я не могу не испытывать облегчения от того, что он, наконец, отмучился. Его болезнь совсем вас истощила. Теперь вы, наверное, сможете найти покой». Но что такое покой, если не смерть? Покой вовсе не представлялся ей привлекательным, равно как и опрятная комната с видом на садовые стены. Снаружи в коридоре послышались шаги, быстрые и решительные. Вернулись мужчины. Элилас помог ей встать и придержал ее за руку, чтобы она не могла дотянуться до подноса с чаем, будто он думал, что она не понимает, как теперь изменился порядок в доме. Вместо нее чаем занялась Данис. И так ловко, что вызвало восхищение Асви, словно в некоем ритме она согрела чашки кипятком Вылила его и наполнила янтарного цвета чаем, идеально изогнутой струей. Так изящно, так красиво. Как и сама Данис, награда на брачном рынке, заплатить за которую Элилас целый год убеждал отца, объясняя, как сильно она поднимет статус семейства среди торговцев шерстью. Асви вспомнила первый раз, когда сама впервые наливала чай вместо свекрови после смерти свекра. У нее так дрожали руки, что она дважды пролила его под неодобрительное шипение матери Мекласа. И даже после этого она страшилась посетителей из страха разочаровать его мать. Уверенность Данис ощущалась ей не в ответ на ее некомпетентность, а долгожданным спасением. Гордую улыбку Элиласа в адрес любимой жены священник-магистрат поощрил глубоким кивком. Данис сперва обслужила мужчин, затем подала чашку Асви и села рядом с ней. Сначала отхлебнул магистрат, потом Эллилас, потом женщины. Допив первую чашку и позволив Данис налить ему еще одну, магистрат начал. «Я пришлю послушников, чтобы отнесли тело в храм для приготовлений. Поскольку сейчас лето в разгаре, церемонию перехода нужно провести завтра, не выжидая традиционные пять дней осмысления. У вас ведь есть братья, так глава Эллилас?» «Двое в живых». Один состоит в ополчении на перевале Феллспайр. «Да не покинет его мужество», — произнес магистрат. «Храбрый меч, что своей жертвой дает нам всем жить в мире». сжала руки крепче, думая о мягком пассионе и вспоминая, как он утешал ее, когда она плакала, видя, как он уезжает на передовой рубеж, с которого может не вернуться, но она промолчала. Говорить ей сейчас было неположено. Другой управляет нашим складом в Фарпорте. Это слишком далеко, чтобы успеть на церемонию. Очень хорошо можете послать ему весть, чтобы сделал соответствующее подношение». Мужчина обратил свой холодный взгляд на Асви, оценив ее, и она была уверена, найдя неудовлетворительной. Ее отец был овцеводом, который искал лучший рынок сбыта для своей шерсти. Его дитя немного стоило на брачном рынке, но ей было 16, и она уже тогда умела хорошо готовить. Амбициозный же Мяклос, который благоговел перед своей выдающейся матерью, стремился к монополии на превосходную шерсть отца Асви и искал связи среди кланов овцеводов, живших в предгорьях, и поэтому пошел на эту сделку. И благодаря ей удвоил семейное дело. «Вы заплатите за мать дорожный оброк, полагаю?» — добавил магистрат, вопросительно приподняв бровь. «Сумму, которую мы обсудили наверху». Нерешительность Элиласа встревожила ее. Она подняла глаза и увидела, что он со значением смотрит на Данис. «Она выше, чем я ожидал», — пробормотал он. Данис посмотрела на Элиласа с такой укоризной и так раздраженно выпустила воздух, что он поморщился. «Но моя семья, конечно, заплатит ваша честь», — сказал он. Значит, давайте лучше решим все сейчас, чем оставим на завтра. Так, полагаю, будет проще. Если пройдете со мной в отцовский кабинет. Теперь это ваш кабинет, глава? Да, конечно. Если пройдете в мой кабинет. Мужчины вышли. Данис поставила чашку на стол с такой силой, что от удара у нее откололось основание. Она сердито посмотрела на чашку, разрисованную крошечными сценами где женщины величественно шагали в зубастые пасти огромных драконов. «Они такие старомодные, я их все заменю». «Но они служили семье много поколений», — изумилась Асви. «Их купили в храме?» «Да вижу. Я могу выручить за них хорошую сумму на рынке, если только они не нужны вам, дорогая мать». «С чего они будут мне нужны?» — спросила Асви. «Действительно, с чего? У вас ведь хороший вкус?» «Пусть старик не позволял вам самой выбирать одежду или украшения. Неудивительно, что вы любите проводить время на кухне. Это единственное место, где он никогда вам не мешал». А не знала, чем ответить на подобную прямоту, поэтому просто промолчала. Молчание всегда было безопаснее всего. Данис встала из-за стола. «Лучше мне пойти присмотреть за мужчинами. Не то этот ворюга-священник выжмет еще сотню из наших богатств, «Элли хоть хитрый торговец, но становится невероятно наивным, когда дело касается храма. Мой отец говорит...» Она осеклась и пристально посмотрела на Асви, затем улыбнулась снисходительно, будто несмышленному ребенку. «Ладно, неважно. Это трудное время для нас всех. Я мечусь от одного к другому и не могу сдержать язык за зубами. Дорогая мать, простите меня». «Вы всегда были ко мне добры, Данис». Данис наклонилась, чтобы поцеловать ее в обе щеки. «Вы радушно приветствовали меня, хотя женщины из скромных семей обычно не любят, если в их жизнь приходит невестка высокого происхождения, как я. За вашу скромность и любезность я всегда буду благодарна». И она вышла. Возможность посидеть в гостиной в одиночестве была для Асви роскошью, которая выпадала ей лишь изредка. И теперь она наслаждалась им, зная, что это не продлится долго. Из стеклянного шкафа на нее смотрели глаза демонов. Поговаривали, что они видели даже после смерти и не раз пробуждались, завидев добычу. Эти глаза были у Мекласа предметом гордости. Его уважали за смелость держать подобную коллекцию в собственном доме. Ему нравилось брать их в перчатках, развлекая посетителей ужасающими историями о том, как он добыл тот или иной экземпляр. Врач, лечивший его последние два года, сказал умирающему, что тот получил отравление от того, что держал эти глаза в руках, И все равно Меклас до самого конца шептал с глубокой, почти эротической страстью, что даже несмотря на все, несмотря на свою мучительную болезнь, оно стоило того. Стоило увидеть то, что видел он. Эти заявления были не более чем бредом умирающего, сказал Асвеврач, врач о видении своих Меклас никогда не описывал. Сама она никогда к глазам не прикасалась. Однажды в детстве, когда жила в предгорьях, она видела живого демона, который напал на стадо овец. Его глаза ядовито сверкали, будто кислота, из пасти лился пепельный туман, который обжигал и истреблял перепуганных овец, а с ними — ее любимого брата, который сварился заживо. Как только сверкающие глаза увидели ее, как только они обратились к ней, желая сварить ее, в небе возник дракон. Безо всякого предупреждения только жалящий горячий ветер поднялся. Огромный зверь бросил на нее лишь один взгляд, но он показался ей затяжным, тягучим, будто мед, сочащийся из открытой раны. Она дракона не заинтересовала. Она ничего собой не представляла, всего лишь человеческая девочка, не более занятная, чем блеющая овечка. Он вонзил свои сверкающие когти в демона и поднял его в небо. Будь у Асви крылья, она полетела бы за ним вслед, но была вынуждена остаться на земле. Дверь была открыта, и она услышала, как Эллилас любезно прощается с магистратом. Затем парадная дверь закрылась, и в прихожей остались лишь Эллилас и Данис. Данис сказала мужу тихо, что Асви едва сумела расслышать. «Они продажные, все до последнего. Он отдаст священнику адюдикатору только половину, а вторую положит себе в карман». «Что мы можем сделать? Они управляют принцем, а принц управляет нами». «Еще посмотрим». «Данис?» «Ты же знаешь, что я права. Поверить не могу, что ты так сомневался. Это же твоя мать». «Это большая сумма, а она стара». «Стара? Это ты и обо мне когда-нибудь скажешь?» О тебе? Конечно нет, ты же...» «Я великолепна и элегантна, а моя репутация сомнительна ровно настолько, чтобы пользоваться всеобщим уважением. Я не робкая и непослушная, и в придачу рождена в предгорьях среди овец». «Твой отец и так вел себя достаточно дурно, обращаясь с ней как со служанкой и не ценя ее затейливых и замечательных блюд, которые она готовила ему всю жизнь. Ты никогда не думал, какое она сокровище? Я бы променяла любую повариху в этом городе на нее, будь то даже повариху самого принца. Что ты на это скажешь?» И она даже никогда не жаловалась, что ей приходилось спать в той мерзкой комнате наверху, Столько лет с ноющим эгоистичным мужчиной, который жаловался, если она добавляла хоть каплю приправы в его пресную кашу. Данис, «Я лишь повторяю твои же слова, милый. Не пытайся швырять их мне в лицо. Он ведь и тебя тоже стращал. Неудивительно, что твои братья сбежали подальше, как только стали достаточно взрослыми. Тебе просто повезло, что ты мне понравился». Его голос смягчился, когда он спросил дразнящим тоном. «И чем это я тебе понравился, любимая моя?» «Вот все тебе расскажи», — ответила она, рассмеявшись. «Идем, отдашь своей несчастной матери браслет, пока магистрат не решил вернуться и выжать из тебя еще пару монет. Он видел твое сомнение. Ты же знаешь, что они там говорят в своем храме. Времена нынче тяжелые, а драконам нужны подношения». «Я бы заплатил все равно». «Заплатил бы, если бы не передумал». «Вести и пост никогда бы меня не простили». И правильно бы сделали. Мы потеряли бы лицо перед обществом, если бы позволили ей уйти в долгую прогулку. Об этом ты не думал? Конечно, я не дал бы ее забрать, любимая моя. Я просто поразился тому, сколько он затребовал. Потому что им движет жадность, и он волен брать все, что ему вздумается, ведь магистратов защищает принц, которого, в свою очередь, защищают они. Если у нас будет четвертый мальчик, я отдам его в храм, и под моим наставничеством он наведет там порядок. Эллилас нервно усмехнулся. «Довольно, милый», — добавила Данис. «Все решено, и ей ничего не грозит. Идем к ней». Их шаги приблизились. Когда они вошли, Асвис сидела, сложив руки на коленях и молчала. Ей нравилось, когда люди считали, что она так же плохо слышит, как и Меклас в свои последние годы. Эллилас шагнул к ней. Сухо протянул ей браслет из полированного обсидиана и сердаликовых бусин, нанизанных на серебряную цепочку. «Ваша семья ручается за вас, мать. Заплатив оброк, подтвержденный этим браслетом, мы принимаем на себя ответственность заботиться о вас, даже если вы более не можете вынашивать сыновей и стали слишком слабы, чтобы облегчить ношу, которую несут в этом суровом мире мужчины». Вспышка гнева промелькнула в уголке глаз у Данис, а на губах ее возникла усмешка. Но она ничего не сказала и не стала перечить. «Да и что на это можно сказать?» В прихожей Хирал уже принимал гостей, явившихся выразить свое почтение. Первыми пришли соседи, жившие через улицу. Они видели, как приходил и уходил магистрат. Потом весть разнеслась шире, и людей являлось все больше и больше. Бавера вынесла поднос с блинами, но их быстро не стало, и Данис послала в пекарню за еще пятью подносами с пирожными. Асви казалось кощунством подавать посетителям в собственном доме купленные пирожные, но она была слишком уставшей, да и к тому же это больше был не ее дом. Теперь подобные решения Данис предстояло принимать самой. Более властная свекровь наставляла бы невестку, как мать Мекласа, которая много лет главенствовала над Асви, но над Данис никто не стоял. Асви нечего было и пытаться что-то ей указать. Ее младший брат прибыл вместе с парой актеров. Хотя большинство родственников все еще проживало в предгорьях, где посло своих овец, брат поселился в городе и, получив образование на деньги от новых торговых связей семьи, стал драматургом. Его туловище обтягивал ярко-золотистый пояс, а заплетенные волосы напоминали драконью чешую, и сам он вполне походил на светского человека. Сперва он приветствовал, конечно, Элиласа, после чего задержался, тихо перекинувшись какими-то секретами с Данисом, И лишь потом подошел к сестре. «Тебе следует сменить прическу, Асви», — сказал он, по-братски целуя ее в щеку. «Это уже слишком устарело, да и все равно никогда тебе не шла. Дай-ка взглянуть». Она тупо уставилась на него, пытаясь понять, на что именно он желает взглянуть. На мгновение она даже забыла, как его зовут. «Белик». В детстве ей приходилось выполнять большую часть домашних дел — и в том числе присматривать за детьми, пока мать подолгу болела после каждой беременности. Маленький Белик еще только научился ходить, когда отец взял ее в город попытать счастье на брачном рынке. Белик взял ее за запястье и осмотрел браслет. А бусины какие качественные. Они бы потеряли лицо, если бы не заплатили за тебя оброк. Он же мой сын. Сыновья бросали матерей и не раз, или же теряли их не по своей вине. Они переглянулись, потому что, как бы плохо они не знали друг друга, оба помнили, как их отец потерял свою мать таким образом, о чем он неустанно повторял Асви с тех пор, как она достигла брачного возраста. Его отец, дед Асви, умер, когда отец Асви был еще юн. Он был старшим из выживших детей, и потому с тех пор, с 16 лет, принял на себя ответственность за всю семью и считался мужчиной. У его матери не осталось ни живых братьев, ни отца, а более дальние родственники мужского пола жили слишком далеко. Когда ему не хватило денег на оброк, храм забрал его мать и выслал в долгую прогулку. Она ушла в восточные горы, чтобы стать подношением для дракона, которые ограждали людские поселения от демонов. Конечно, с тех пор он никогда больше не видел свою мать и никогда не мог простить себя за то, что не сумел ее спасти. «Я бы наскреб столько денег, сколько смог, набрал бы займов», — добавил Белик. Такие как мы не могут позволить себе нести позор, как горцы, которые приковывают дочерей к скалам на волю драконам. Так никто никогда не делал. Молодые женщины слишком ценны, чтобы ими разбрасываться. воскликнула Даня, приблизившись к ним с лукавой ухмылкой на полных красных губах. Это просто сказка, которую драматурги пересказывают, потому что она нравится публике. Она позаботилась о басве, налив ей свежую чашку горячего чая, И поставив справа от нее блюдо с пирожными, Асвик своему изумлению, заметила, что, обутая в изящную домашнюю туфельку, нога Данис почему-то уперлась в бок дорогой кожаной туфли Белика. Белик процитировал для Данис несколько строк из очевидно новой пьесы, над которой работал: Зачем мы берем на себя ярмоз пса земли, когда под нами распускаются свежие цветы? Предвзято. А как насчет этого? Какими тайными тропами идет душа к тому, что ею любима? «Ой, Белик!» Данис приподняла бровь и скривила губы, отчего Белик залился краской. Он отвел глаза, прервав свое восхищенное созерцание скептицизма Данис. В комнату к этому времени вошел мужчина, одетый нарочито, будто желая с порога показать свою обеспеченность. Он подозвал Белика с видом человека, привыкшего получать все, что захочет. «О, хорошо!» «Я как раз надеялся, что он придет после того, как выразил интерес финансировать следующую постановку», — сообщил Белик и оставил их. Прежде чем Данис успела последовать за ним, Асви схватила ее за руку и сжала так, что Данис склонилась к ней. «Вы в порядке, дорогая мать? Я знаю, вам наверняка тяжело, но осталось продержаться еще немного». «Вы любовники?» прошептала Асви, думая о том, насколько ее сын был предан этой женщине, которую она никогда до конца не понимала. «Любовники? Ты и Белик». Данис весело рассмеялась и перевела взгляд на двух актеров, симпатичных мужчин с тонкими чертами и ослепительными улыбками. «Нет, я не в его вкусе. Но у меня есть тайна, дорогая мать, я помогаю ему писать пьесы. Женщина не разрешается заниматься театром, это неподобающе». Это лишь древний обычай, который пришел со старых земель. Я знаю, вы никому не скажете». Она высвободила руку из хватки Асви в момент, когда в комнату хлынул поток новых посетителей. Все старательно не замечали Асви, полагая невежливым приветствовать вдову до завершения церемонии Перехода, поскольку после смерти мужа она тоже официально считалась мертвой. Тем не менее, ее усадили в дальнем углу, и ее было так же легко не заметить, как и скромный деревянный табурет посреди вычурной декорации. «Надо же!» — Даннис тайно пишет для театра. Эта мысль, мелькнув под поток посетителей, которые то приходили, то уходили, точно бьющиеся о берег волны, напомнила ей о том, как она сама в детстве бывала на море. Отец брал ее в 20-дневное путешествие в прибрежный город Фарпорт, где Меклос управлял самым отдаленным складом своего семейства. В то время Меклос был еще четвертым сыном и вполне мог рассматривать брак на довольно симпатичной дочери-овцевода — Его старшие братья тогда еще не умерли и не оставили его вдруг главой семьи. Она смотрела, как корабли скользят по воде, как паруса трепещут на ветру, будто несомые магии крылья. Симпатичный моряк, один из прибывших издалека Айвуров с кожей цвета бледных весенних листьев, подмигнул ей. Он улыбнулся и, убедившись, что завладел ее вниманием, сказал, что половина его экипажа женского пола, и сильная девушка вроде нее тоже могла бы отважиться на приключения. Приключение. Но ее отец уже сказал ей, что она должна выйти замуж ради семьи, чтобы ее младшие братья могли вести лучшую жизнь, чем он сам, а ее мать, ослабевшая после многочисленных родов, никогда бы не отправилась в долгую прогулку, если бы ее отец умер первым. Через три дня она вышла за Мекласа, и ее отец закрепился в торговле шерстью. В силу нового союза Мекласу было дозволено вернуться в родные места, что лежали выше по реке, Второй ее сын, Вестерелос, теперь жил в Фарпорте с женой-иноземкой, и там же его семья разрасталась, а сам он занимался своей долей в семейном деле. Он никогда не ладил с отцом, поэтому не бывал дома, а только присылал краткие отчеты, сопровождаемые длинными описаниями внуков для Асви, а иногда и заморскими специями в подарок. Асви вновь переключила внимание на происходящее в гостиной, когда услышала тихий разговор женщин, которые стояли у бокового столика и оценивали пирожные. «Не такие сочные, как я ожидала попробовать в этом доме», хмыкнула одна, ехидно глянув на Данис, находившуюся в другой половине зала. «Они что, в лавке куплены? Молодежь сейчас совсем не чтит трудолюбие. Она ведь может позволить, чтобы за нее делали что угодно, да? Жаль мне, вдову Мекласа, вся такая подавленная, ей никогда больше не побывать здесь в гостиной». «А вы с ней когда-нибудь разговаривали, у нее этот горный акцент?» «Не хватит ей духу тягаться с дочерью советника, пусть даже так глупа, как уличная девка, если вы меня понимаете, конечно». Они рассмеялись, будто собственное неодобрение было для них слаще самих пирожных. Асви вдруг осенила. «Если она выйдет из этого зала, полного этих важных пустословов, то ее никто не остановит, потому что никто не заметит, что она решила уйти». Ход собрания продолжится, как ни в чем не бывало. Она могла бы оставить вместо себя какую-нибудь палку, и ничего бы не изменилось. Она встала. Одно-два мгновения постояла без движения. Ей следовало остаться, это был ее долг, подсказывал разум. Но тело не желало его слушать. Словно легкий ветерок она пробралась между собравшимися к двери. Шагнуть за порог оказалось проще простого. Никто ее не окликнул. Обрывки разговоров выплывали из гостиной, толкая Асви по самой знакомой ей тропе вдоль главного коридора к задней части дома. Когда шум понемногу приглушился, ее шаги замедлились. Асви охватило странное нежелание, будто невидимые лозы оплели ее тело, когда она приблизилась к двери в кухню, место, которое всегда служило ей убежищем. Ей предстояло жить в комнате на первом этаже и каждое утро приходить сюда, И так до того дня, когда она слишком ослабнет и не сможет работать. И потом до самой смерти останется лежать в комнате, откуда не будет видно небо. Сквозь частично открытую дверь она услышала, как Фило отдавала указания Бавири. Асве была им не нужна. Данис собиралась послать в лавку за новыми пирожными. В любом случае, вдове не полагалось готовить для церемонии перехода своего умершего мужа. Это было бы все равно, что если бы призрак подавал пищу живым. Ничего, кроме неприятностей, это не сулило. Как только душа Меклоса совершит переход, и Аброк будет уплачен, все снова станет по-прежнему, вот только по-прежнему быть больше не могло. Брак с Мекласом обязывал ее служить ему. Но теперь он умер, и это означало, что и она была официально мертва, а значит, могла оставаться среди живых, только если ее родственники мужского пола заплатят храму Аброк. Но что, если она не хотела оставаться среди живых? не хотела жить тенью своей прежней жизни. Она не была несчастна, нет. Ее отец часто говорил, что ее покорность стала благом для их семьи. Но теперь ее братьям ничего не угрожало. Отец умер, и его нежный взгляд больше не приковывал ее к земле. По полосам света и тени перед собой она поняла, что еще несколько шагов и окажется у двери, что выведет ее в сад. Она не то чтобы двигалась по своей воле, ее скорее влекло туда тянула нитью, которая оплела ей руки и ноги, и распутать которую у нее не было сил. С крючка на стене свисала простецкая накидка с капюшоном до бедер длиной. Наружная дверь была раскрыта достаточно широко, чтобы она сумела проскользнуть во двор, не прикасаясь к ней. Спустилась по трем ступенькам и очутилась на садовой тропе среди аккуратных грядок и цветов, которые высаживала на протяжении многих лет. Она остановилась у скамейки, на которой часто сидела в одиночестве, Рядом вертикально стояли четыре кирпича, которые она установила на клумбу с лилиями и хризантемами. Три дочери и сын, которые не пережили младенчество и не успели заслужить погребение в храме, так что она похитила тела, прежде чем их выбросила, и похоронила в саду. Наклонившись, она поцеловала свои пальцы и коснулась каждого кирпича с той же нежной скорбью, с которой она прощалась с каждым из младенцев, прежде чем засыпать их личики землей, но задерживаться здесь дольше она не стала. Нить потянула ее дальше. За решетчатой ширмой, отделявшей выставочный сад, где посетители могли попить чаю и поговорить в окружении растений, выбранных за свой приятный аромат и привлекательный внешний вид, работал пожилой садовник. Когда Асви проходила мимо, старик даже не поднял глаз. Насколько она знала, ему еще не сказали, что у него теперь новый хозяин, хотя на его работе это никак не отразится. Мужчин в долгую прогулку не отправляли. Они никогда не были обузой, да и драконы их не желали. Большой засов на садовой калитке был сдвинут в сторону. Асви услышала стук колес тележки. Перед ней возник молодой человек с большим накрытым подносом. «Кухня в той стороне?» — спросил он ее без всяких предисловий, увидев ее невзрачную одежду и приняв заслужанку. У Асви пропал голос. Она ничего не говорила уже некоторое время. Она указала на тропу и отступила, чтобы пропустить его. За ним последовал еще один парень с другим подносом, затем такие же энергичные и целеустремленные третий и четвертый. Когда они прошли мимо, она обнаружила, что ворота в задний двор, куда все это доставляли, были открыты, чего прежде никогда не случалось. Больше во дворе никого не было. Задняя калитка, выходившая в переулок, была распахнута настежь. Асве ничего не стоило прошагать дальше, покинуть участок и двинуться по переулку, который тянулся вдоль дворов остальных видных торговых семейств. Переулок раздваивался на перекрестке. Она остановилась, представляя себе планах территории, соседних домов и окрестных улиц, так, как они выглядели бы с высоты драконьего полета, если бы драконы летали над городом. Куда бы отправился человек, не связанный никакими обязательствами? Она двинулась в сторону рынка, потому что это место казалось ей самым знакомым из всех. Фрукты, овощи, зерно, пряности. У каждого был свой ряд подарками восточного рынка, что располагался неподалеку от ее дома и куда она приходила каждое утро. И только когда она дошла до ряда пряностей, ее вдруг окликнул голос, заставивший застыть на месте. «Госпожа, а вот и вы! Что-то сегодня припозднились. Я уже подготовил вам набор всего как обычно». И даже припас чуток сушеной альники в этом году ранняя удалась. Специально для вас приберег. Продавец пряностей был добродушным мужчиной и недавно сменил своего отца. Он был болтлив и издавал немало шума. Много рассказывал о первой беременности своей второй жены. Асви в общении с ним было достаточно лишь кивать и улыбаться. Вдруг ее охватило любопытство. «Сколько это стоит?» — спросила она и взяла у него набор, почувствовав его тяжесть. Ведь отказать ему она просто не могла. Он хихикнул, чтобы скрыть неловкость. «Не беспокойтесь, госпожа. Я пошлю старшего сына за платой к мастеру Мекласу. Прежде я сам всегда к нему бегал, пока мой отец не совершил переход. Вы счастливая женщина. Ваш муж никогда не спорит из-за ваших дорогих вкусов». Он повернулся к новому покупателю, оставив ее с набором в руках. «Пойти ли ей домой с этими пряностями? Или накупить сперва овощи, зерна и фруктов?» Составить ли план на ужин, пусть даже ей не доведется готовить его самой. Вдруг правую ступню Асви обдала холодком. Будто до нее донеслось дыхание смерти. Глянув вниз, она увидела, что ступила в лужу. Она надеялась, это была просто вода, и промочила шелк своей домашней туфли. По ней уже расползалось пятно. Что за перевод хорошего шелка? Она зашагала дальше сквозь гулы, и суету рынка в сторону ряда, где продавалась обувь прошла мимо изящных стоек с городскими туфлями и ботинками, добралась до укромного угла, где пара продавцов из деревни предлагала добротную обувь, какую носили в горах. И хотя горный акцент продавцов почти выветрился и не резал слух, она по-прежнему слышала протяжные «о» и резкие «ч», как говорила и она, прежде чем ее речь смягчилась за годы, проведенные в городе. Продавцы встретили ее с радушием. Им все еще были слышны родные нотки в ее говоре. Поскольку никто не знал, что Меклас умер, а ее короткая накидка почти целиком скрывала ее вдовье платье, ей не составило труда отправить их за платой в дом столь видного торговца. Она ушла от них в крепких шерстяных сапогах, следуя за перезвоном музыки ветра. Мекласу эти перезвоны не нравились, а ей они напоминали вездесущий голос ветра, спускающийся по горным склонам, где она еще девочкой посла овец когда одно лишь небо служило ей крышей над головой, а ветер был единственным спутником. Здесь, в северо-западном углу Большой Аркады Рынка, виднелись восточные ворота, которые были открыты весь день. Там колокольчики и висели, потому что демоны не выносили их высокий металлический тон и не решались проскочить мимо них. Стражники также носили колокольчики, пришивая их к полям своих широких шляп, Хоть они и бросали оценивающие взгляды на девушек, которые ходили на рынок по своим делам, сейчас они смотрели прямо перед собой и не заметили Асви, когда та вышла за ворота и очутилась во внешнем кольце города. Все семейные владения безопасно ютились за высокой каменной стеной города, тогда как обширное внешнее кольцо садов защищалось лишь деревянным частоколом. Скотные дворы и дубильни находились в целой лиге отсюда. в Кожевничьем поселке потому что звери привлекали демонов. Асви прошла мимо садов по восточной дороге к утренним вратам Чистокола. Вид на них преграждал храм Перехода, откуда усопшие оправлялись в свое последнее путешествие к утренним горам. Сложенный из кирпичей и увенчанный огромными драконьими рогами с каждой из четырех сторон, храм имел два входа. Один для священников, другой для мертвых. Больше никому не разрешалось ни входить, ни выходить, потому что переходящая плоть мертвых содержала семена молнии и разрушительной магии. Демоны кормились кровью и магией. Кровью, потому что в ней заключалась сила жизни, а магией, потому что она исходила из смерти. Врата священников, закрытые, располагались со стороны городских стен. Мимо осви торопливо просеменили четыре юные девушки. По их лицам она поняла, что это были сестры, возрастом примерно как ее сыновья, Самую старшую и младшую разделяла 10-12 лет. Когда с другой стороны храма зазвенел колокол, сначала одна, а за ней все остальные бросились бежать. При этом первая подгоняла остальных, а те надрывно рыдали. Это звучал недельный звон, возвещающий о начале долгой прогулки. Асви, захваченная срочностью девиц, тоже ускорилась, и, обогнув вслед за ними дальний угол храма, увидела частокол утренних врат. Там ждала колонна из семи смертных повозок под управлением священников-погонщиков и сопровождала их группа священников-стражей. На дорожке беспокойно переминались крючка носа и четырехглазые шестиногие гули, непрестанно тянущие головы к повозкам, где под парусиной скрывались мертвые тела. Седьмая повозка была запряжена четырьмя невозмутимыми быками, которые стояли, опустив головы и сведя плечи. В этой повозке сидели три престарелые женщины. Возле колес ждали еще восемь женщин в коричневых вдовьих одеяниях. Эти восемь выглядели достаточно здоровыми, чтобы идти пешком, хотя их головы были опущены, а руки сложены с типичной женской покорностью. Оказалось, что сестры спешили к одной из этих последних женщин. Когда первая повозка тронулась с места, отправившись в долгую прогулку, они сгрудились вокруг вдовы, и какие у них были лица, светлые, печальные. Когда Асви подошла ближе, привлеченная их слезами, то увидела, как поношена была их одежда, как тускло смотрелась вдовье платье их матери, как много раз его штопали, и что у него были пуговицы спереди, как у платьев, какие покупали у старьевщиков невесты, которые не могли позволить себе лучшего. «Мы пытались, мама...» «Пытались», — проговорила старшая сквозь слезы. «Но мы не смогли достаточно собрать. Священники все повышали плату, видя, в каком мы отчаянии. Что мы будем без вас делать?» Вслед за первой повозкой тронулась и вторая. Девицы с испуганным видом попятились от дороги. Женское горе следовало отделить в уединении, а не выставлять на показ, да еще и так дерзко. «Тише, тише, мои родные». Женщина нежно коснулась каждой из дочерей. Она была на добрые 10 лет старше Асви, либо просто жила в большей нужде. Тяготы и лишения тоже состаривали людей, как было с матерью Асви, которая в итоге умерла в постели, окружённая детьми. «Я знаю, вы сделали все, что могли. Священники говорят, женщины уходят вперед, чтобы обустроить уют тем, кто придет вслед, и я буду ждать вас, когда вы, много лет спустя, да будет такова воля богов, совершите переход». Пока девушки плакали, а мать их утешала, третья повозка двинулась вперед. Также пасьон пытался ее утешить, когда ему пришлось оставить любимых. У Асви вспыхнуло сильное чувство в груди, будто в ней яростно затрепетали крылья. Она стянула с руки браслет из обсидиана и сердоликовых бусин и безрассудно, будто ринувшись со скалы вниз, шагнула к стайке девиц. В этот момент скрежеща осями покатилась уже четвертая повозка. Оказавшись среди девицы, напряжала палец к губам, призывая к тишине. «Вот». Девицы ахнули, поразившись ее резкости, когда она грубо схватила пожилую женщину за руку и надела на нее браслет. «Вам он нужнее». Женщина испуганно подняла глаза. В них стояли слезы. «Но госпожа, он ведь ваш?» «Я знаю, что делаю». Все годы преклонения перед требованиями Меклоса разом свалились с ее плеч, и у нее едва не вскружилась голова от ощущения того, что стен, окружавших ее, больше нет. Пятая повозка рванулась по резкой команде погонщика. «Это назначено мне богами, а ваше место с родными, которые любят вас, кому вы нужны, уходите. Скорее, пока священники не заметили». Она сбросила с плеч накидку и надела ее на женщину, чтобы скрыть ее платье. «Готовьтесь!» — крикнул стражник, когда покатилась шестая повозка. Затем поспешил к ним, сердито зыркая глазами и неодобрительно сжимая губы. «Вам уже давно пора было уйти, и прощаться у ворот запрещено!» «Я хотела только в последний раз поцеловать сестру и дочерей, которых с ней оставляю». Осве ответила так резко, что парень попятился, удивленный ее горячностью. Ложь легко слетела с ее уст. У нее никогда не было ни сестер, ни дочерей, которые прожили бы дольше трех лет. Она кивнула им и зашагала прочь, не оглядываясь. Когда последняя повозка поехала, другой священник-страж с копьем подбежал, чтобы отчитать отставших женщин. «Быстрее! Нам надо добраться до храма эль до заката, и мы уже опаздываем. Если устанете, можете посидеть в повозке. Но на всех там места не хватит, так что придется меняться». На Асве он не посмотрел и не заметил в ее внешнем виде ничего странного. Она была для него лишь очередной бесполезной старухой, ничем не отличающаяся от других. Она быстро прошла через двойные ворота частокола и мимо сторожевых башен, где с наступлением темноты зажигались фонари и звенели колокола. За этим барьером лежали поля и сады, за которыми ухаживали крестьяне после заката, жившие внутри стен. Небо над головой было синее, и сполосованное тонкими облачками. Было тепло, но не жарко, словом, приятный день для прогулки. В детстве Асви много гуляла в горах, поэтому умеренный подъем дороги не волновал ее. Избегать ехавших в последней повозки с их неминуемыми вопросами было легко. Также она не боялась запряженных гулей, которые не испытывали интереса к живой плоти и не охотились даже на ягнят. Ветер медленной песнью дышал над ячменными и рисовыми полями. Вдалеке она заметила драконов, которые кружили у горных вершин. Одна из женщин начала плакать. Асви лишилась страха одновременно с тем, как отдала браслет и накидку. Пасьон ведь ушел на край света, а чем она была хуже? Ей предстояло увидеть горы вблизи, о чем она всегда мечтала. Наконец она вознесется к облакам вслед за драконами. Под звон колокольчиков на шляпах у стражей и на спицах колес день перетек во вторую свою половину. Люди, работавшие в полях, слыша их приближение, не поднимали глаз, потому что увидеть долгую прогулку считалось дурным знаком. Мертвецы были слишком свежими, чтобы говорить. Стражники не обращали на своих подопечных никакого внимания. Женщины были слишком чужими друг другу, чтобы говорить о себе. Быть может, некоторые даже любили своих мужей, братьев или сыновей, чья смерть сделала их уязвимыми, и их тишина ощущалась при исполненной отчаянии. Вскоре после полудня повозки остановились отдохнуть в тени тутовых деревьев, Один из стражников раздал женщинам хлеб. Освежить терпеть не могла еды, которая оказывалась дурной от небрежности повара или дешевизны продуктов. «Тесто скисло, еще и недопеченное», сказала она священнику-командиру, показав ему, каким рыхлым и жестким был хлеб. «Мы уж точно не должны питаться несъедобной едой всю дорогу». Мужчина поразился ее наглому отзыву. «Мы готовим на ходу» ответил он строгим тоном, презрительно поджав губы. «У нас нет времени потыкать вашим вкусом, так что если сама не можешь сделать лучше...» «Конечно, я могу сделать лучше!» Он фыркнул, отвернулся и крикнул погонщикам, чтобы шевелились быстрее. «Нам нужно добраться в храм Эль-Д'Аль до заката!» И они пошли дальше. Храм располагался в стороне от дороги за зарослями колючек. Там никто не жил. Загородные храмы строились как пристанище, ведь демоны могли напасть как днем, так и ночью. Труповозки с быками укрыли внутри, под защитой колокольчиков, а гулей загнали в укрепление за матовым стеклом. Асви даже не посмотрела на открытую дверь, что вела в полутемные бараки, где женщины в вознеможении улеглись на жестких тюфяках. Вместо того, чтобы отдохнуть, она отнесла свой набор пряностей на кухню. Двое стражников, дежуривших на кухне, развели в очаге огонь. Она будто и не заметила их удивления, когда вошла и стала копаться в мешочках и корзинках с провизией. «Простую пищу тоже можно готовить хорошо», указала она им и принялась наставлять их, как своих сыновей, когда те были малы. И уже вскоре запекалось ячменное тесто с орехами и щепоткой альники, чтобы на завтра в дороге у них был свежий хлеб. А свинарезала капусту и лук, чтобы приготовить их с маслом, чесноком, берем и звездчатым анисом. Священник-чародей вошел, чтобы расставить лампы, зажженные с помощью магии, медленно сочащиеся из трупов. Он задержался немного, вдыхая аромат, пока она взбивала тесто для блинов, обжаренных в масле, чтобы подать их на ужин вместе с капустой. Все было съедено до последнего кусочка. Двое стражников добродушно улыбались, прибираясь, пока Асви ставила бобы замачиваться для утренней похлебки. В это время вошел командир, вид у него был хмурый. «Людям нужны силы», — сказала она, ему, ожидая, что он станет жаловаться из-за бобов, блинов или охлаждающегося хлеба. «Еда была вкусная, госпожа», — заявил он угрюмо. Потом он вспомнил, что она была мертва и больше не заслуживала уважительного титула живой женщины и покраснел. «Я буду готовить каждый вечер с вашего разрешения», — сказала она. Я уверена, вы, священники, достаточно сильны, чтобы не понести вред от еды, приготовленной призраком. Судя по количеству продуктов, я полагаю, у нас ждет путешествие дней на 17. Верно, ответил он, вновь изумившись. Обычно оно 17 дней и занимает. Добраться до моста в драконию страну, куда не может пройти ни один мужчина. 17 дней. Асви восприняла это как вызов, но ничуть не встревожилась. Каждый вечер она готовила что-нибудь новое. Даже женщины оживились. Некоторые из них, кому явно прежде не приходилось наедаться досыта, стали набираться сил вместо того, чтобы отощать еще сильнее. На третью ночь она услышала, как снаружи храмовой кухни стражник жаловался командиру. «Ваша честь, гули слабеют. Обычно к этому времени одна-две женщины уже умирают». «Они не женщины, юнец, они призраки». «Да, ваша честь». «Следует ли нам позволить им съесть одного призрака? Может быть, самую старшую? Она и ходить толком не может!» Командир вздохнул. «Я не хочу рисковать!» «Чем рисковать?» «Не знаю, как ты, но я за все свои годы в долгих прогулках вкуснее не ел. Скорми гулям один труп!» «Но ведь мертвые предназначены для...» «Делай, что приказываю, и не поминай больше гулей!» Трясущимися руками она закончила готовить рагу из клубней, подслащенная грушами. Священники поели с удовольствием, а женщины с благодарностью, но хотя еда была так же вкусна, как прежде, этой ночью у Асви во рту остался привкус пепла. За всю ночь она почти совсем не поспала. Ей казалось, что она слышит, как гули чавкают разлагающейся плотью и хрустят костьми. Но наутро все женщины проснулись и отправились дальше. Асви пересчитала их пять раз, чтобы убедиться наверняка. Поля сменились необитаемыми зарослями кустарника, которые затем сгустились в сосновый и еловый лес, по которому они шли в редком умиротворении, не видя гор впереди. Здесь женщины рассказали друг дружке, как их зовут, и стали говорить о мирском. Спустя несколько дней пути через лес, окружающая местность вновь открылась, когда они вышли из-за деревьев на высокое плато поросшая короткой травой и хрупкими летними цветами. Горы величественно вздымались к небесам, свирепо сияя под резким солнцем. В такой близи от них Асви сумела различить ореол сияющих драконов, вьющихся вокруг вершин, словно продолговатые облака, окрашенные во все цвета радуги. Иногда драконы резко пикировали, а потом поднимались вновь, сжимая в сверкающих когтях нечто едва различимое. В эту минуту вновь повисла тишина. Тяжелая, как свинец. Процессия добралась до развилки дороги, одна ветвь которой устремлялась на север, а другая на юг. Впереди плато делилось расселенной, которая тянулась по прямой с севера на юг и которой не было видно конца. За расселенной возвышался восточный кряж. Шесть труповозок продолжили путь на север, где на краю расщелины располагался далекий храм, Его стены щетинились рогами, колоколами и фонарями, горевшими на трупном огне с восковым свечением магии. Сам командир и двое стражников, которые помогали Асве на кухне, сопровождали седьмую повозку точно по изрытой колеями тропинки. Быки тащились к линии призрачных деревьев, что росли вдоль расселены на манер тех, что тянулись вдоль рек, подпитываясь их влагой. Когда они подобрались ближе, странный вид деревьев стал куда более очевиден. Они были бледнее молока, почти прозрачные, каких Асви в жизни не доводилось встречать. Но женщины лишь брели вслед за повозками. А что еще им было делать? Бежать было некуда. Даже Асви ощутила холодок, расплывавшийся вокруг жутких деревьев, которые только колыхали ветвями, точно предвкушали их приближение. «Что мы будем делать?» прошептала женщина, векара, как ее звали при жизни. Она была боязлива и часто съеживалась при каждом неожиданном звуке. «Нам будет больно, когда они нас съедят?» «Тише», — сказала та, которую звали Билат. Она никогда не улыбалась. «Наша жертва хранит город. Мы обустраиваем уют для тех, кто придет после нас». Все посмотрели на Асви. «Зачем ты это сделала?» — спросила, наконец, у нее Билат. «Я хочу увидеть драконов». Женщины попятились от Асви, будто она оказывала на них некое опасное влияние. Но избежать перехода было невозможно. Эти двенадцать старух, пусть даже Асви и еще несколько из них не были такими уж пожилыми, в отличие от престарелой Квивим, чья семья, сказала им старшая слабым шепотом, могла позволить себе оброк, но не захотела платить за женщину, которая едва могла ходить. Возможно, иная смерть была бы предпочтительнее, но Квивиму прямо цеплялась за жизнь, и Асви могла ею лишь восхищаться. Однако теперь отсрочка закончилась, и конец был близок. Они шли туда, где деревья росли гуще всего, растягиваясь во все стороны, на некоторое расстояние вдоль расселены, пока лес не иссяк, и остались лишь редкие деревья. Перед центральной рощей стояли массивные ворота из белого дерева в форме зияющей пасти дракона. Лес прижимался к ним с обеих сторон, точно густая ежевика, сквозь которую не продраться, образуя барьер, не позволявший войти в лес никак иначе, кроме как через ворота. Погонщик остановил повозку. Стражники воспользовались веревками, чтобы открыть ворота, не прикасаясь к ним руками. От проема в тень деревьев уводила сверкающая серебристо-белая тропа. Священник-командир вскинул обе руки, словно обращаясь к небесам. «Как было сказано, в первые дни после высадки на сушу с утренних гор спустился туман, и в нем буйствовали демоны». Они спускались вновь и вновь, алчные и ненасытные. Никакие жертвы их не смягчали, даже предложение взять дочерей в брак по крови. Только когда пришли драконы, демоны отступили. И с той поры, судя по завету новой земли, драконы стали брать оброк за защиту. И благодаря вашей жертве живет наш мир. Послушная Белат первой вошла в открытую пасть ворот и помогла старой Квивим. Остальные двинулись следом, но командир тронул Асви за предплечье своим посохом, чтобы ее удержать. «Здешнему храму пригодилась бы кухарка», — сказал он тихо. «Он стоит в таком удалении, что никто не узнает». Он лукаво склонил голову в ту сторону, откуда они приехали. Все остальные женщины уже ушли за ворота. Они встали на той стороне, удивленные, что стражники уже изо всех сил тянули за веревки, чтобы закрыть ворота. «Асви!» позвала Белат, теперь испуганно, когда асвине оказалась рядом, чтобы унять им сердца вкусной едой. Она задумалась над словами Данис. Что мог сделать ей священник? Как только она совершит переход, он не сможет за ней последовать. «Вам нужна кухарка, но это буду не я. Мой отец воспитывал меня не так, чтобы я поступала бесчестно. Я не позволю другим взвалить на себя свое бремя. Но вы ведь и так об этом знаете, верно?» Ваши же магистраты обманывают людей, требуя от них больше, чем те могут заплатить, и оставляют излишки себе. Вы хотели бы уменьшить оброк, оставив меня, чтобы утолить свой аппетит. То, что вы кормите несчастных женщин дурной едой, это позор. Они заслуживают лучшего в своем путешествии». «Зачем тратить еду на тех, кому скоро умирать?» — возразил он резко. «Вы нехороший человек. Неудивительно, что драконам вы не интересны. Она отвернулась от его багровеющего лица и скользнула в проем как раз перед тем, как стражники захлопнули ворота. «В чем дело?» — спросила Билат. «Я сказала ему, что священники должны лучше кормить тех, кто идет в долгую прогулку». Несколько женщин тревожно хихикнули. Никто не двинулся с места. Деревья вздохнули, и в их шелести послышалось сожаление, отчаяние, усталость, хрупкость, никчемность, страх, боль, поражение обреченность. Солнце стало медленно опускаться навстречу горизонту. Глядя на запад, Асфи испытывала чувство, будто всматривается в саму вечность. Но никто из этих женщин больше не принадлежал этому миру. Она повернулась к прежней жизни спиной и зашагала по тропе дальше. Собственные конечности казались ей деревянными, лишенными изящества, тяжелыми, и только соблазн увидеть дракона втянул ее вперед. Остальные неохотно брели за ней, все глубже погружаясь в тревожную тишину. Хотя на ветвях не было листьев, зловещие кроны деревьев вполне скрывали их от солнечных лучей. Женщины шли по тропе, а вокруг их будто обволакивал непроницаемый саван, который поглощал все шумы и почти весь свет. И не было слышно ни пения птиц, ни жужжания насекомых. Ни один цветок не распустился, хотя была середина лета. В полумраке было возможно только различить странные формы, облекающие стволы, вроде выпуклостей и бугорков. Теперь, идя по лесу, Асви видела, что это были не совсем обычные деревья. Это тоже были гули, подобные тем существам, которые тянули повозки. Они росли из тел, поедая плоть и сооружая нагромождение скелетов, чтобы дотянуться до вечности неба. Их присутствие обеспокоило Асви, будто у нее в животе появился гнойник. Что если они дотянутся своими качающимися ветвями и утянут ее к себе? Они ведь питались умирающей плотью и покинутой магией отбракованных женщин. Может быть, именно эти деревья, а не драконов, им предстояло накормить? Может быть, женщины уходили так далеко и терпели столько страха и усталости, лишь чтобы стать пищей для гулей? Почему было просто не скормить обреченных женщин зверям, которые тянули повозку? К чему были все эти церемонии? «Зачем эти ложные обещания благородной жертвы?» Ее сердце охватило горечь. Это было несправедливо, нечестно. Данис оказалась права на этот счет. Возможно, ей и удастся изменить уклад дома, как никогда не смогла бы Асви. И все же та часть ее разума, которая отвечала за измерение порций и ингредиентов, отодвинула ее страх и гнев в сторону. Деревьев здесь было слишком мало, учитывая, сколько женщин все эти годы, Все эти поколения уходили в долгую прогулку. Женщины не могли умереть здесь, не достигнув своей незримой цели. «Идите дальше и не останавливайтесь», поторопила она остальных, когда женщины сбавили шаг, оглядываясь вокруг в страхе и отчаянии. В конце тропы впереди брежжил свет. Их ждала завеса яркости, такая резкая, что им было все труднее смотреть перед собой. В таком свете можно было и утонуть. Сердце Асви забилось быстрее, она ускорилась, будто спешила навстречу с давно желанным любовником, которого у нее никогда не было. Выйдя из чащи, она очутилась у края обрыва, головокружительного и ошеломляюще высокого. То, что она издали принимала за неглубокую расселину, оказалось пропастью такой ширины, что ее не перелетела бы стрела и такой глубины, что не было видно дна. Вдоль дальнего обрыва изгородью тянулись колючие растения, а за ними высились буки, платаны и ели. За верхушками деревьев самым нелепым образом торчала сторожевая башня. Из ее труп поднимались струйки дыма, указывая на форт или поселение, которое с этого расстояния и под таким углом было не разглядеть. «Там кто-то живет, но прямого пути туда нет», заметила Белат, подходя к Асве. векара припала на колени, опустошенная до такой степени, что уже не могла пролить ни слезинки. «Что нам теперь делать?» «Вернуться в лес? Такая ли смерть нас всех ждет? Сгнить в земле, как брошенный мусор? И ничего такого славного?» «Смотрите!» — воскликнула вдруг Квивим. «Демоны!» Не в силах ровно держать спину, старуха смотрела в самую пропасть. Далеко внизу сверкало море переменчивого тумана, заполнявшего бездну, и в этом тумане мелькали тонкие тени. Они плавали в нем, словно рыбы. Поначалу казалось, что демоны уплывают прочь, Но затем они устремились к обрыву, на котором стояли женщины. Демоны их учуяли. Сквозь туман проплыло длинное извилистое тело, оставляя за собой переливающийся разноцветный след. Оно было во много раз длиннее самой крупной тени демона. Из тумана, будто острие копья, вынырнула голова, блеснув чешуей. Та была вся пестрах оттенков полированного янтаря. Тонкие усики взметнулись, пробуя воздух на вкус. Затем нырнула обратно под поверхность, взметнулась за демонами и проглотила их всех. Потом тело исчезло из виду, вновь скрывшись в гуще тумана. «Да благословят нас боги!» — прошептала Белат. Туман будто бы усмирился, а потом опять забурлил, словно к его поверхности вздымалось нечто огромное, и оттуда явился дракон. Сперва голова, затем необъятное туловище. Он поднимался, крутясь по спирали и оставляя за собой цветной след. Все женщины, кроме Асви, опустились на колени. Асви же, прижав руку к груди, смотрела, как дракон, взмахивая сверкающими крыльями, взметался над расселиной. Он вознесся над ними, такой яркий, что ей пришлось закрыть глаза рукой, а потом спикировал вниз, чтобы неимоверным образом зависнуть в воздухе, скорее как крошечное калибри, чем огромный зверь. Глаза его казались огромными круглыми медными пластинами и спещренными черными прожилками. Крылья его гудели в такт сердцебиения Асви. Дракон раскрывал челюсть все шире, пока нижняя часть его морды не вонзилась в край расселены с такой силой, что у женщин земля затряслась под ногами. Викара вскочила на ноги и развернулась, чтобы убежать обратно в лес. Но тропы больше не было. Она исчезла, и осталась только стена смертоносных деревьев, жаждущих их сожрать. Белат схватила Викару за руку и заставила остановиться. «Подожди». Сказала Асви. Сверкающее тело дракона вытянулось поперек пропасти, так что кончик хвоста достал до дальнего обрыва и уцепился за него. И хотя это было совершенно невозможно, в разинутой пасти показалась не темная глотка с клокочущим огнем, а полупрозрачная занавесть, за которой виднелся пролет моста из блестящей драконьей спины. Не могу! сказала Викара, я лучше умру здесь. Асвис заглянула в глаза дракона, но те были уже закрыты. Существо стало совсем неподвижным, так что казалось почти безжизненным. Пролет, что образовывало его туловище, выгибался над пропастью и доставал до дальнего берега, где и лежала драконья страна, место, куда не осмеливались заходить люди. Кто туда ступал, больше не возвращался. И хотя Асви страшила сама мысль об этом, ее подстегивало и любопытство, будто она гадала над новой пряностью — придаст ли та лучший вкус ее блюду или окажется ядом. Она так сильно выросла с тех пор, как покинула гостиную, что сама не сразу поняла, что эта нога, ступившая на твердую как плитка поверхность, принадлежит ей. Если бы Асви оглянулась, то не стала бы идти дальше, поэтому она смотрела только вперед. Пролет драконьей спины тянулся вдаль безо всяких перил. Из глубин же поднимался резкий ветер, трепавший ее юбку и волосы. Даже вытянув руки в стороны, она не могла постичь ширину его туловища. Там, где позвоночник должен был тянуться вверх, находился провал, будто он был перевернут, и Асви шагала по чудовищно длинному пищеводу, чьи стенки были незримы для ее взора. Достигнув середины, она осмелилась посмотреть по сторонам вдоль всей расселины. На севере у края пропасти ютился, будто совсем игрушечный храм. Сверкающие металлические лестницы спускались к вырубленным в скале пещерам. На юге еще дальше, различимые лишь благодаря радужному разливу магии, водопадом, выливающиеся из устьев пещеры в туман, стоял еще один храм. Вот что имели в виду люди, когда говорили: мертвые защищали живых. Так звучало тайное знание, которое хранили священники, и посредством которого они властвовали над самим принцем. Расселина хоть и служила барьером, но не то чтобы непреодолимым. Храмы строились вдоль всей пропасти. Магия, распускаясь из мертвых, не давала проникать туда демонам, а тех, кто все же ее обходил, выслеживали драконы. Остальные женщины двинулись за Асви. Они шагали вместе, как привыкли за время путешествия. Вперед их толкал страх, и хотя Асви шла с ними, она медленно понемногу отстала от группы и вскоре оторвалась совсем. Ее все еще влекло к невозможно далеким вершинам. Когда женщины спустились к последней части пролета, она увидела просвет в линии деревьев, которые будто перила ограждали край обрыва, и за этим просветом лежала деревня. Деревня. Из всех привычных вещей ее Асви совсем не ожидала увидеть. Высота и угол, под которым тянулся пролет, равно и похожее магия, сосредоточенная в самом драконе, открывала перед Асве поразительно ясный вид на далекое поселение. Его окружали не стены, а скорее своеобразная сеть рвов, колоколов и устрашающих колонн, напоминавших костистые останки исполинских грудных клеток, и над всем этим высилась сторожевая башня. К выступу, где к берегу примыкал конец пролета, спешили люди. Это были обычные женщины, пожилые, но здоровые на вид. Они протягивали руки с приветственными улыбками. Это были те, кто достиг безопасного убежища и, процветая в нем, с радостью открывал двери для новых изгнанников. Викара снова заревела, а потом снова повела всех за собой, устремившись вдоль последнего участка пролета, пока не рухнула на твердую почву. Остальные последовали за ней, одновременно плача и смеясь. — Мне много лет не было так хорошо! — воскликнула Квивим. Но Асви сбавила Шака после и совсем встала на месте, когда дошла до конца моста. «Асви!» — окликнула ее Белат, маня с той стороны. «Здесь целый город. Его построили женщины, которые пережили долгую прогулку. Здесь мы можем жить в мире. Подумать только!» «Скрытое убежище. Безопасное местечко в конечном пункте долгой прогулки». Асви опустила плечи и выдохнула, отпустив страх и сбросив напряжение. Казалось, это слишком хорошо, чтобы быть правдой, и все же... все же что-то кольнуло ее в сердце. Неужели это все? Тайное укрытие, неведомое священникам и существующее при загадочном пособничестве драконов? Это, конечно, нежданная милость, но Асви никак не могла избавиться от ощущения, будто ей подсунули корзинку с едва съедобными сорняками. Хотя это лучше, чем оказаться заживо съеденными драконами, так ведь? Лучше, чем умереть в ядовитом облаке бурлящего дыма, изрыгаемого демонами. Лучше, чем погибнуть в дороге и стать пищей для гулей. Или сесть под сень деревьев, которые росли, поглощая силы из живых существ. Здесь Асви могла получить кров и работать на кухне, как и всегда. Здесь она могла быть вполне довольной своей жизнью. Она могла обойтись теми продуктами, что были доступны, как и всегда, Быть может, в этой драконьей стране существовал даже способ передать послание на перевал Феллспайр, где бы тот ни находился среди гор, найти единственный путь туда по коварной дороге, петляющей через владение демонов. Размышляя обо всем этом, Асве не могла пошевелить ногами, чтобы войти в эту новую жизнь. Ее сердце вдруг стало тяжелым, как камень. По пролету, на котором она все еще стояла, пронесся низкий гул. В ее плоть врезались слова не то чтобы произнесенные и не то чтобы услышанные. «Чего ты ищешь, сестра?» «Хочу увидеть горы», — прошептала Асви. «И увидишь, если желаешь того». «Я должна остаться здесь?» — спросила она. «Это не конец твоего путешествия, только остановка, чтобы набраться сил». «Я не могу пойти дальше прямо сейчас», Смех дракона раздался громом, от которого сотряслась земля. Ну хорошо. Раздался звонкий звук, и воздух завибрировал, будто сам дракон превратился в звенящий колокол. Женщины, вышедшие к пролету, уводили новоприбывших прочь от обрыва. Спутниц Асви повели к деревне по широкой улице, окаймленной раздвоенными драконьими рогами, вдвое превышавшими рост самой высокой из женщин. Они звали Асви, но она не отвечала. Каменный пролет вновь ожил. Драконий хвост отцепился от дальнего берега, голова поднялась к небу. Асви почувствовала, будто очутилась в горячей глотке, где не было воздуха, а одна только удушающая сера, точно как в ее прежней жизни. Затем дракон вывернулся то ли наизнанку, то ли наружу, и Асви вдруг поняла, что держится за могучую шею, а зверь летит на восток, навстречу горам. Чтобы не упасть, она ухватилась за похожие на холысты кончики его рогов. Ветер обжигал ей лицо, а руки болели от напряжения, и все же ее сердце наполнялось радостным возбуждением. Они пролетели над поселением. Его аккуратные кирпичные домики были обильно увиты виноградом. Сады сияли летними цветами и созревающими овощами. Центральную площадь опоясывал фонтан в форме драконьего черепа, из отверстий которого струилась вода. Люди махали им безо всякого страха, будто видели пролетающих драконов каждый день и были рады их присутствию. В сторожевой башне женщины несли дозор, точно занимались самым обыденным женским делом, если бы только их могла видеть Данис. Но Данис, конечно, никогда не придется уходить в долгую прогулку, так ведь она была защищена. Она находилась в безопасности, если так можно выразиться, от той жизни. На восток вела дорожка из белого камня, которая вскоре разделялась на трое. Каждая тропа вела к другим деревням, оттуда тянулось еще по три, и так далее, будто дельта реки. Эти деревни представляли собой небольшие группы домов, сараев и садов, сгрудившихся вокруг центральной площади. Каждую ограждал забор из гигантских драконьих костей и рвы, наполненные чем-то похожим на кучки кристаллического песка, сверкающего на солнце. От насыпей поднимались потоки воздуха, пронизанного ароматом великолепного летнего одиночества, напомнившего Асви о ее юности, когда она проводила дни напролет на пастбищах. Один из рвов, судя по виду, выкопали совсем недавно. Его поверхность была еще затянута остатками скользкой пленки, которая высыхала на солнце. Миновав последнюю из деревень, они полетели дальше, на восток, все выше над лугами и чахлым леском на плато, корявый можжевельник, чах под натиском колючих кустов, которые тянулись отовсюду, будто вены. Травы уступали похожим на папоротник колючкам и цветам, которые колыхались на ветру, будто язычки, выбравшиеся наружу, чтобы лизнуть воздух. Асви уловила смутное движение. Дракон сменил курс, пока они летели над группой из восьми охотников, которые преследовали добычу. Охотники. Как это они перешли расселену? Вперед них по высокой траве прокладывала себе путь невидимое существо, и по клубам мерцающего тумана, что его сопровождали, Асве узнала дыхание демона. Обернувшись, она поразилась храбрости охотников, и в эту минуту поняла, что это были женщины, вооруженные копьями, луками, решимостью и отвагой. Откуда же они взялись? Это были явно неизможденные, изможденные, отринутые вдовы и служанки, посланные в долгую прогулку. Они были здоровые и сильные, Резвые и неустанные. На висках у них росли тонкие раздвоенные рога, не больше, чем с палец длиной. А кожа, такая же темная, как у самой Асви, необычно блестела, будто это была не совсем кожа, а какая-то мягкая чешуя. Воздев глаза кверху, они приветствовали дракона пронзительным свистом, который словно впился Асви в плоть и отразился в костях, точно желал разорвать их изнутри. «Кто они?» Спросил Асви подгул ветра, который поглотил ее слова. «Наши сестры», — сказал дракон и полетел дальше, оставив охотниц позади. Они поднимались все выше, а впереди в небо врезались пики, которые становились все больше и непреодолимыми У Асви закружилась голова от разряженного воздуха, и вскоре температура упала настолько, что она почувствовала себя окутанной льдом. Но от дракона исходил жар, который согревал ее сердце и поддерживал в ней решимость. Они летели над усыпанными снегом склонами через ослепительные ледяные поля и мимо зазубренных пиков. За ними, посреди вершин и ущелий, открывалось неровное плато. Эта массивная возвышенность заканчивалась крутым обрывом, напоминающим подлинный край света. Дракон приземлился на плоский скальный выступ, где резко обрывался горный массив, Затем существо вывернулось то ли наизнанку, то ли наружу и уменьшилось, приняв более плотную форму. Форму женщины с бронзово-смуглой кожей. Раздвоенные рога у нее на голове были точь-в-точь драконии. Асви уставилась на нее не в силах произнести ни слова. Женщина указала ей на восток. Обрыв тянулся примерно с севера на юг. Горный массив, над которым они сейчас пролетели, выселся к западу от них, будто спина и плечи гигантского зверя. Обрыв же был так огромен, что Асви даже не могла его оценить. Вдоль всей длины его виднелись водопады, прорезавшие в скалах углубления, а у основания были навалены обломки камней, которые образовывали таинственные узоры. На востоке простиралось невероятно широкое поле, сокрытое зыбким туманом, за которым было не различить далекого горизонта. Местами туман разрывался, являя то извилистую реку, то лес, Где бледные ветви, несомненно, принадлежали все тем же деревьям гулям. И в этом призрачном лесу только одно дерево выделялось цветом, оно будто выросло из драгоценного камня. Было здесь и еще на что посмотреть. Поселения, чьи изящные руины раскинулись в развилке реки, возвышающиеся утес, украшенные гигантскими благородными фигурами в коронах и рясах, не совсем похожих на людей. Дорога, вымощенная белым камнем и уводящая в некий далекий край, Пусть отсюда дорога туда и казалась пустынной и неизведанной. Все это появлялось и исчезало в непрестанно клубящемся тумане. «Это земля демонов?» Осве поежилась от холодного ветра, который завывал в вышине. «Некогда мы жили там и охотились вместе со многими другими существами. А потом явились демоны. Откуда они пришли?» Женщина склонила голову на бок, словно прислушиваясь к голосу, который не различала Асви. «Предки этого не знают. Но демоны безжалостно выгнали нас в эти горы. Мы думали, наш рот обречен, потому что демоны также уничтожили наши гнезда. Мы больше не могли растить молодь, А потом пришли люди из-за моря. Разве мы выгнали вас из низин, от океана? О нет, у вас нет такой силы. Тогда что из-за нас изменилось? Демоны ведь нас тоже убивают. Да, и мы это заметили. Сначала мы думали, что вы тоже паразиты, маленькие и слабые, с врожденными хитростью и жестокостью, необходимыми маленьким и слабым существам для выживания. Но ваш вид обладает магией, которой нет у нас. Магия, которую священники используют, чтобы не пускать демонов на нашу землю? Они укращают смерть, но мы укращаем жизнь. Тогда почему вы требуете приносить в жертву женщин вроде нас? Мы просим лишь возможности собрать то, что уже выброшено. Асви подумала о пропасти, отделявшей Нагорье от драконьей страны. Подумала о том, что священники явно не знали, что лежало за ней. Подумала о тихих деревушках и мирных жизнях, о женщинах, несущих дозор на сторожевых башнях, будто это что-то обыденное, чтобы женщины выполняли работу, которая во всех иных краях считается исключительно мужской. Она вспомнила охотниц с их небольшими рогами и молодой энергией. Прочие деревни, окруженные костяными заборами и кучами песка, излучавшими тепло под летним солнцем. Странные растения, никогда не виданные в низинах, где жили люди. Быть может, ей стоило уплыть с айвурским моряком, когда-то предлагавшим ей путешествие Быть может, ей стоило поселиться в комнате рядом с кухней и принять правила на остаток жизни, но что толку от сожалений? Она теперь была здесь и не могла вернуться к прежней себе. И тем не менее, оказавшись у этой черты, она была рада, что столько всего увидела. «Ты принесла меня сюда, чтобы съесть?» «Съесть?» Женщина рассмеялась. В ее смехе послышалось гулкое эхо звенящего драконьего крика, Словно в напоминание о том, как необъятны и могущественны были эти существа. Я сама не пробовала людского мяса, но предки говорят, оно неприятное на вкус и то ли слишком жирное, то ли слишком хрящеватое. Я привезла тебя сюда, сестра, потому что ты хотела попутешествовать. Это конец путешествия. Тебе лучше знать. Асви снова посмотрела на восток на скрытые очертания пустоши. Стройка тумана отделилась от непроницаемого сгустка и ползла вверх вдоль обрыва прямо к ним. Они никогда не успокоятся, пока мы не уничтожим всех до единого. Женщина отступила назад в тот момент, когда Асви услышала скрежет когтей и шипение, похожее на шум кипящего чайника. Густое пятно, похожее на маслянистое белое облако, скользнуло через край утеса, и затвердела, превратившись в демона. Асви во второй раз в жизни оказалась столь близко от такого существа. Он был примерно ее роста с шестью щупальцеподобными ногами, парой безгубых ртов и копной трубообразных усиков, собранной на круглой голове и источавшей непрерывный поток вонючего пара. Отступив назад, он уперся в землю четырьмя задними ногами, тогда как передними взмахнул в воздухе, чтобы попробовать его на вкус. Он уловил запах Асви, «Беги!» «Если побежишь, они погонятся», — учил ее в детстве отец. Ее брат запаниковал и бросился бежать. «Но даже если останешься на месте, они тебя увидят». Он мотнул головой и постарался сосредоточиться на ней. Тусклые круглые узелки у него на голове вспыхнули, будто зажженные изнутри до почти ослепительного блеска, как от расплавленных драгоценных камней. Глаза открылись и было ясно, что они уже не закроются, пока они поглотят свою добычу до самой последней ее клеточки. Демон раскрыл верхнюю пасть и плюнул в сторону Асви. Расстояние было слишком велико, чтобы причинить реальный ущерб, и все же брызги тумана упали ей на лицо, оставив рубцы. Она подняла руки слишком поздно, не успев защититься. Только когда шок прошел... Перед ее мысленным взором промелькнул образ обезображенного брата, как он корчился в невыразимой агонии, не способной издать даже крик или стон. Может быть, было бы лучше, если бы демон просто съел его, прекратив мучение. Демон приблизился к ней, клокоча к горлам, будто готовила прокинуть на нее чан с кислотой, чтобы сварить ее заживо, чтобы она не сумела пошевелиться, пока он не высосет ее досуха. Дракон, она не видела его движения. Нырнул откуда-то сверху из-за ее спины. Демон уже сорвался с места, устремившись к обрыву. Но когти дракона все же впились ему в задние ноги и подняли над землей. Демон плюнул, но попал просто в удаляющуюся землю. Дракон поднялся по спирали в безоблачную синеву небо и оттуда с огромной высоты сбросил демона. Когда существо ударялось обоснование скалы, оно разбилось на осколки, как камень. У Асви подкосились ноги. Она рухнула на колени, руки у нее тряслись, она тяжело дышала, но при этом ее всю пронизывал трепет от того, с какой легкостью дракон избавился от смертоносного зверя. Дракон шумно приземлился на некотором отдалении от нее, воздух заколыхался, и вскоре к Асве, стряхивая пыль с рук, подошла рогатая женщина. «Мы были не одни, кто отступил или погиб, когда вторглись демоны», заметила она, оказавшись рядом с Асве, и указала на пустошь. Когда нас осталось слишком мало, чтобы сдерживать их великое множество, предки примирились с неизбежностью нашего уничтожения. Пока из-за моря не явились люди. Все существа в этом мире сотканы из тумана и обернуты магией, но каждая может владеть этой магией по-своему. А драконы умеют ткать? Нет. Тогда откуда вы знаете про это? Той, что отдалась пескам от качихи из города под названием Гедаала. Знаешь это место? Асвей поднялась на ноги, хотя и знала, что у нее нет оружия, которое могло бы сразить это существо, что стояло перед ней, и говорила с ней самым непримечательным и в то же время поразительным образом. «Я слышала где-то это название, но не знаю города. А ты?» «Я там выросла. Я жила там и работала качихой Меня отправили в долгую прогулку. Я перешла в драконью страну, думая, что мне суждено здесь погибнуть. Потом я какое-то время жила в компании других подобных мне. В той деревне, которую я видела? Куда отвели тех, с кем я пришла? Да. И когда я стала готова, меня отвели в пески. И теперь я стала такой, какой ты меня видишь. Значит, вы нас едите. А невольно отступила на шаг. Вспомнила, что бежать в таких случаях нельзя и заставила себя остаться на месте. «Мы вас не едим». Полетав с драконом и увидев край обитаемого мира, Асви обрела небывалую ранее отвагу и теперь, решительно выпитив подбородок, спросила, «Как ее звали, эту женщину, которой ты говоришь, была?» «Мирея». «Если я назову тебя Мирей, ты отзовешься?» «Я Мирея». «Ты дракон!» «Я Мирея, и я дракон!» «Но той женщины Миреи больше нет. Ты поглотила ее, так ведь? Поглотила все, что в ней было, чтобы воспользоваться ее телом, чтобы говорить со мной. Вот значит, что в тех песках ваше гнездовье?» «Песок — это все, что остается от предков, зерна их плоти и искры воспоминаний. Ваши тела и сознания варятся на солнце, а из них перерождаемся мы» значит, все есть как есть. После того, как наши силы и наши жизни изнашиваются, нас отправляют сюда, и вы расходуете последнее, что от нас остается. От гнева у нее защемило сердце. Разочарование отдавалось горечью, будто ее предали. Быть может, лучше было прыгнуть с обрыва и разбиться насмерть на берегах демонической пустоши. Это, по крайней мере, был бы ее собственный выбор. Женщина посмотрела на землю, потом со вздохом подняла глаза. «Рассказать тебе о моей жизни? Как моя семья продала меня на ткацкую фабрику, когда я была еще ребенком, Как я сидела на земле, много лет прикованная к станку, и видела дневной свет, только когда на фабрике открывалась дверь? Хорошо ли меня там кормили? Обижали ли те, кому я принадлежала? Как от работы заболели мои руки, и от меня больше не стало для них пользы? И вообще ни для кого не стало». «Потому что я была слишком больна, чтобы выносить сыновей или ухаживать за мужем. Как я, мучаясь болью, заковыляла в долгую прогулку. Я не плакала. Я верила, что ничего и новое не заслуживала. Но меня завораживало небо. Я забыла, что мир может быть прекрасен». Асвис склонила голову. У нее перехватило дыхание, она смахнула слезу. Но не следовало ей сейчас позволять чувствам застлать себе взор. «А потом что случилось?» — спросила она холодно. «Знаешь, что я нашла в деревне? Я нашла мир, нашла людей, которые относились ко мне с уважением. Я провела там много счастливых лет. Когда мне хотелось, я могла выйти посидеть на солнце, и я брала такую работу, какую могла делать больными руками». Женщина вытянула их. Сильные темные руки со слабо блестящей чешуей — покрытые шелушащимися остатками демона, которого она только что убила. Но все же они были человеческими. Руки, которые годами трудились, чтобы кого-то обогатить. Руки, выработавшие все, что могли, и отвергнутые, как бесполезная обуза. «А потом...» — сказала она, встретив взгляд Асви стойким, вызывающим сиянием в глазах. «Потом я выбрала пески». «Выбрала? Или была вынуждена их выбрать?» «Ты думаешь, мы вынуждаем людей обращаться в нас? Что драконы желают рождаться из насилия и несвободы? Те, кто пребывает в нашу страну, могут проживать свои жизни и умирать согласно своим обрядам. Если ты желаешь этого, Асви, то концом твоего путешествия станет мирная жизнь в деревне». Асви посмотрела на запад, будто могла заглянуть в ту комнату, где проснулась рядом с мертвым мужем, будто могла увидеть своего отца, которому дала обед, что исполняла все эти годы. Искры прочертили небо плещущими нитями из золота, серебра и бронзы над пиками и шпилями большого рубежа, где летали драконы. «А что, если я хочу иметь крылья?» — прошептала она. мирая грустно улыбнулась. «Сестра, у тебя всегда были крылья. Их украли много лет назад. Теперь они ждут, когда ты будешь готова».